Зима. Осмысление радости. Наконец-то морозы. Блестящий и слепящий снег, комната, залитая солнцем. Свидание со снегом сразу после завтрака или в ранние молочные сумерки, когда небо начинает густеть и словно бы обнимать. И становится так спокойно. Идешь вдоль домов, глядишь на струйки дыма из печных труб. Вот-вот зажгутся фонари и окна и думается всякий раз, как хорошо, что зима, снег, что есть дом. Вот такие прогулки. Заходила на ярмарку мастеров, любовалась елочными игрушками. Радость без обладания — все равно радость, и праздник в душе. Бывает, нахлынет такое понимание простоты жизни, сравнимое разве что со счастьем. Это когда чувствуешь в себе готовность все принять. Не искать смыслов, но видеть их во всем. И становится вдруг легко. Пишу список фильмов для просмотра и собираю радость. Рисую макет для бумажного города. Получается пока не очень, но все равно в удовольствие. А вечером на телеканале «Спас» услышала фразу. Можно быть многим обделенным, но при этом жить в радости. Вот такой день осмысления радости. Отцвет волшебства. На этом окне мороз рисует птиц, мелких печужек и лебедей над озерами. А вчера случились чайки, удивленным потоком рядом с девятым валом. Волны нависали, а те летели куда-то вниз и вниз, будто там было спасение. Утром же суровые волны преобразились в елку. Рядом стояла девочка с задорным хвостиком и дула на одуванчике. Легкие парашютики взлетали к небесам. Чайкам больше не было страшно. все закончилось. Они скоро вернутся домой. К утру комната простывает. Смотрю поверх белой перины на окна, а за ними крыши в снегу. Он прижался белым тюленем к стеклу, заглядывает в окна. Хочется просунуть руку и погладить его тюленей бок. А сегодня, еще не встав, наблюдала, как падает снег. Хлопья были крупными и выплывали из молочного неба прямо на меня. А я лежала в белом поле, только было тепло, словно кто-то обо всем позаботился. Совсем как в детстве. А вечером дойти до заснеженного парка, где деревья увиты гирляндами как звездами, и синий воздух звенит морозцем, а елка снова в детство. Нагуляться и насмотреться до вкуса вареной сгущенки и горячего шоколада во рту до хвойно-смолистого запаха, внесенной в комнату ели, и до этих прикосновений, к шелковистости серпантинной ленты и упругости игрушек из папье-маше, что память услужливо подсунет глотком неожиданного счастья. А потом не чувствовать окоченевших рук и ног и бежать домой по вытоптанным снежным тропкам, думая о чашке горячего чая и о том, что, боже мой, как мало нужно для того, чтобы волшебство теплилось в нас тихим светом. Ватная девочка. Ко мне в день моего рождения прибыла коробочка. Маленькая картонная коробочка из моего советского детства. Словно пространство приоткрыло лазейку, и из далекого прошлого прилетел светлый привет. Сердце, ты только не выпорхни совсем. Пой радостью, сердце. О том времени, когда снег был чище, Лица добрее и песни душевнее, а елки выше и желаннее. А самое главное — случилось вот это. Ах! Открываешь крышечку, и ты уже там, где в елочных лапах прячутся стеклянные ракеты и белочки из папья-маше. Бусы из стекляруса проглядывают сквозь мерцание спадающего дождика, а из кухни плывут запахи печенья и домашние голоса где тебя ждут ледяная горка и старенькие саночки, костюм снежинки из накрахмаленной марли и желанный картонный домик с конфетами, где над всем парит истовая вера в чудо. Ватная игрушка лежит в обрезках бумажных салфеток, из них когда-то делались кружевные снежинки. Смотрит на меня доброжелательно и чуть пытливо. Да это же я в детстве. Сердце куда-то провалилось. Тот же наивный взгляд чёлочка волнистых пшеничных волос из-под пуховой шапки. И кролища белая шубейка у меня была, почти такая же, перетянутая ремешком, и валеночки. Шапка не закрывала лба, но под нее бабушка повязывала платок, и я помню теплые руки, пахнущие сливочным маслом. Колючий шарф лез в рот, варежки болтались на резинке, как рыбины. А потом спали на батарее, и в комнате какое-то время жил запах мокрой шерсти. В руках у девочки моя неваляшка, красно-белая. Наверное, такая была у всех. Но вот эта — точно моя. Как, на каком уровне происходит это узнавание, я не знаю. Но от него слезы застревают в горле, и взгляд становится, должно быть, таким же наивным, как у этой игрушки. Держу ее и не знаю, куда поставить. Кажется, если выпущу из рук, порвётся нить, которая натянулась из простого и милого советского детства которая вспоминается как искренность и непритязательность, ватные игрушки, газетные обертки, добрая и понятная песни о самом важном, все близкое и родное, настоящее. Теперь уже кажется, что взгляд девочки с грустинкой или эта грустинка в моих глазах. Она о том, что невозвратимое всегда прекрасно, детство единственное, а ушедшие и ушедшие перемещаются в область сердца. Где-то на какой-то другой параллели продолжает жить мое детство. Зажигать бенгальские огни, спешить к позывным в гостях у сказки, мечтать вырасти похожей на праздничных фей из голубого огонька. А пока бесконечно любит и бабушку, и маму, и кошку-муську, и зайца с надорванным ухом. Не буду ему мешать. Ватная девочка сообщила мне, что там все по-прежнему, все хорошо. Ангел заглядывает в глаза. В картины Анны Волокитиной влюбляешься, сразу и бесповоротно. Магнетизм некоторых вещей невозможно объяснить. Как же удается выразить, перелить из своей души в другие, задев те самые трепетные струны? Задумчивость, осененная крылом ангела, реки покоя и отзвук какой-то давно забытой истории, и ещё привкус снов начинаешь всматриваться и вглядываться, даешь себе время послушать, как что-то вспоминается или рождается в тебе. Это похоже на то, как возвращаются удивительные сны, или как что-то коснется тебя незримо, а ты стоишь, чуть растерянная и изумленная, но уже тихо счастливая. Ты вспоминаешь первое ощущение снега, первое чувство родства с кем-то, совсем тебе не родным и твое открытие, что слёзы могут быть сладкими, и после них на душе становится покойно и чисто, как после дождя. И плакать можно обо всех и обо всем. а любовь унизить нельзя ничем. И никуда не делось то, что в тебе однажды обосновалось. Даже отданное осталось с тобой. Из твоего детства на тебя глядят глаза, далекого друга или щенка, которого ты пожалела. Касается лба родная рука, и кто-то тепло тебя обнимает и бесконечно любит. Наиву ли, во снели, и где-то тебя ждут, тебя одну, такую, какая есть. Время тихо отмеряет свой ход. Все всегда возвращается на круги своя. Тик-так. Ангел заглядывает в глаза. Люди в метро. У молодой женщины огромные меховые рукавицы. Когда она скрещивает руки на животе, то кажется, что ее обнимает медведь. Полярный, очень добрый. Сухонькая старушка достала из клетчатой сумки большую детскую книгу. Смотрит на обложку просветленным взглядом. Две девчушки-подростки в сереньких шапочках, очёчках и с брекетами, трогательно одинаковые, весело шушукаются и смеются, наваливаясь друг на дружку. Смотришь на них и почему-то веришь в доброту мира. Пусть они будут благословенны. Он большой, сильный и бородатый. Его руки обвивает готический сад. А маленькая птичка этого сада стоит рядом, едва доходит до его груди и обнимает его, как самое большое дерево. Дерево смотрит на нее и улыбается. А ей больше ничего и не нужно. Ничего. Пожилой мужчина громко повторяет в телефон. «Так когда? Обязательно, обязательно приезжай. А откуда позвонишь?» Голос звучит празднично. Сидит, нахмурившись. Ей не больше шести и, наверное, что-то недополучила в том месте, из которого держит путь. А мама, знай себе, читает журнал, и лицо ее похоже на залитую солнцем равнину. Долго ли можно хмуриться, когда рядом течет солнечный покой? Расслабляет лобик, вытягивает шейку, прижимается плотнее, заглядывает в журнал. Теперь они вдвоем в каком-то очень хорошем краю. Немолодой таджик едет, склонив голову, ладони сложил домиком. То ли дремлет, то ли молится. Бабушка над своими внуками вьется молью. То одному что-то поправит, то другого одернет и так по кругу. Схлынули на баррикадной. На платформе слились в объятиях. Внуки — всегда счастье. Напротив — грузный мужчина с печальными глазами. Словно едет не куда-то, а уезжает от чего-то. А потом в вагон вваливаются сразу несколько детей одной гроздью и, не разделяясь, плюхаются на освободившееся место. Взгляд мужчины оживает, теплеет. В сущности, и для надежды нужно так же мало. Им, наверное, около тридцати. Она, по ней видно, слабоумненькая. все время теребит его за руку, доверчиво, пощенячий, заглядывает в глаза, засыпает вопросами. А он отвечает терпеливо и глядит на нее с любовью. Я так и не смогла понять, кто они друг другу. Но это было невероятно красиво. Лучше всех романтических фильмов вместе взятых. Так может быть красиво только жизни. ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ Еду в автобусе к дочери и вспоминаю вчерашний день. Было в нем что-то по-настоящему прекрасное, но вот только и не сразу вспомнить, что. Встало поздно, а в окне такой пронзительно белый день, какой бывает только за городом. Кружевной и плотный, как Оренбургский платок. Мысли текут медленно. Но если есть... Но есть эта ясность когда точно знаешь, что тебе лучше всего делать в этот момент, что взять, куда повернуть голову. Во всем слышится ответ и благословение. Кровать не застилала с восхитительной мыслью вернуться, пить чай и смотреть какой-нибудь добрый фильм. Но в итоге рисовала птиц, читала поэзию, перемыла полы и в доме запахло влажным деревом. А внутри что-то разбухало, как тесто в тепле. Так обычно набирают силу слова. Те слова, что соберутся потом вместе, и это будет отдельная история. И трепетно, так хочется узнать, какая, и спокойно, от того, что все уже твое. А потом пошел снег, голубой по-синему. Растопить печь, собирать на стол, вроде все как всегда, но так необъяснимо, прекрасно, в каждом своем моменте действительно в каждом щелкунчик ходила природила я по предновогодней москве дела до любования и то и другое сразу и перед огромной афишей щелкунчика выпала из времени совсем она вдруг стала светилом вокруг которого вращались и дома и елки и я сама так выглядит мечта И вот эта мечта бережно перенесена в соцсети. Москва в своем убранстве, афиша, уходящая куда-то в небо, и пара строк о том, как наша суетность проносит нас мимо прекрасного год от года. А на следующий день один хороший человек мне написал «Я очень хочу подарить вам этот балет. И в этот самый миг я поверила, что волшебство существует. И пусть я не смогла воспользоваться удачей, Самое важное все же случилось. Подарок был сделан, а я его приняла. Сердцем. И вот тут-то и запускается волшебство. Как только принимаешь дар сердцем, становишься воздушной и безмятежно счастливой, как в детстве. И даже во сто крат ближе к этой сказке, чем просто занять место в зрительном зале. Потому что сказка входит не через глаза и уши. У нее есть свои тайные ходы. И теперь щелкунчик звучит во мне так ясно и явно, как будто я сама однажды дала ему жизнь. И я в этом дивном круге, передающих его миру трепетно и бережно, Гофман, Чайковский, а потом создатели и исполнители чуда на сцене Большого. И вот я уже состою из крупинок волшебства, которое никуда не уходит, а несет меня над новогодней Москвой. Звучит во мне сюитой и маршем, наливается чудесной силой — любить и творить. И мир становится другим, ведь волшебство в нем гораздо ближе, чем мы привыкли думать. И оно не в книгах и сказках. Мы сами и есть это волшебство, понимаете? И так мало на самом деле нужно, чтобы запустить этот процесс. Нужно только захотеть. И всё сработает. так зажигается свет, когда мы протягиваем руку к выключателю, Ведь электричество уже проведено. Волшебство проведено, я это точно знаю. Нужно только его включить и подарить радость. И эта радость всегда в обе стороны. Таков закон волшебства. Вечереет. Снег искрится в свете фонарей совсем как отвороты шубы старенького Деда Мороза из папья-маше. Когда-то я надавливала на них пальцем, И тот слегка утопал в белом, упругом, жестковатом сверху и мягком внутри, как в зефире — любимом и редком лакомстве детства. И становилось сладко, так же сладко, как и сейчас. Только тогда думалась о зефире, а сейчас — о тех самых ушедших и дивных временах. Смотрела на снег, и новая радость разливалась теплом, сворачивалась во мне котенком. Будто ничего и не заканчивалось. И дома все по-прежнему, и я такая же, и время не летит, а медленно плывет молочной рекой мимо кисельных берегов, тоже сладких. И плывут дома и облака, полные густого снега, далекие леса и птички на кустах. И всем хорошо и спокойно, тишайше. Теплая зима. Бывают январи, похожие на сливочные клер, тают на языке теплой сладостью, такие тучные, беломасляные, Длятся густыми снегопадами, разбивают волшебные сады на оконных стеклах, и это все про изобилие и тихую благодать. В зиму же бесснежную все идет не так, но это только на первый взгляд. Да, не получаешь ожидаемого и желаемого. Но зато открываются важные вещи. Например, учиться видеть красоту и неповторимость в самом сереньком бесснежном дне. И не только видеть, наполняться. Ну что ж, не балует зима желанным уютом. Самое время углубиться в её сердцевину и поискать сокрытое, тайный смысл и посыл. Можно встречать дарованный снег как дорогого человека. Выходить к нему навстречу, когда бы это ни произошло, ранним утром или в глубокую ночь. Собираться, одеваться всей семьей, А потом всем вместе замирать перед радостным кружением снежных мошек у фонаря. Или сбегать из дома в одиночку, как на тайное свидание. И возвращаться тихо счастливой, поцелованной снегом. Потом долго пить чаю у окошка и чувствовать, что время бесконечно. В любой непредсказуемости заложены новизна и движение. И если продолжать читать сказки и в них верить, если составлять гирлянды из бумажных снежинок и вырезать белые города, погружаться в зимнюю живопись, научиться получать от этого удовольствие осязаемое и очень волнующее, если наполнить себя светящимся снегом через строки поэзии от Пушкина до Ларисы Миллер, И еще отправить открытки всем, кто дорог, а заодно и увеличить количество теплых слов и объятий, произойдет маленькое чудо. Разница станет практически неощутима. Внутри прочно обоснуется щедрая и задорная волшебная зима. Все елки на свете после всех праздников может прошуршать оберткой съеденной конфеты грусть. Или же снять свой трудоемкий костюм и светло вздохнуть облегчение. Все самое хорошее заканчивается, и не заканчивается никогда. Гаснет свет елочных гирлянд. Зато снова пленительно зовут звезды, ядко проявляясь в ватном небе. После собранной елки в комнате светлее и просторнее, и кажется, что в нашей жизни тоже. Она видится такой ясной, как в детстве после каникул как утро после выпавшего ночью снега. И день теперь просторнее и светлее, и все отодвигается вечерок. Не спешат уже зажигать янтарные фонари сразу после обеда. Всё позже укутывают сиреневыми сумерками, чтобы снегу вдоволь блестеться на солнце, а морозу натрещаться, расцеловать нам щеки радостно, как родным. Праздники не закончились, они свернулись калачиком. Улеглись рядом с елочными игрушками и самыми теплыми воспоминаниями. И мы знаем, что они теперь там, вон в той коробке. Спят и охраняют и наши сны. Мы знаем, что они там, и нам легче и светлее возвращаться к своим большим и маленьким заждавшимся делам. И все самое дорогое ведь никуда не уходит. Оно всегда с нами, как детство, как любимые ушедшие люди, как самые искренние мечты. Как все елки на свете, все золотые шары, как все, как мы сами.